420 -е. Гуру. Квинтээссенция всего положительного, когда-либо достигнутого человечеством, сосредоточена в твердыне. Это незыблемое хранилище сокровищ земли. Слишком уж быстро забывают люди свои нахождения в области действительных знаний. Но владыки хранят все достойное хранение, хранят для будущего. Сокровенное знание не терпит ущерба от забвений людских, и доступ к нему открыт каждому достойному духу. И пространственная сокровищница тоже открыта духом, созвучным с тем, что находится в ней, и из нее они могут черпать свободно.